Глава 45 В тот вечер Фрэнк отвел ее, тётю Питти и детей к Мелани, а сам отправился куда-то с Эшли. Скарлетт казалось, что она сейчас лопнет от обиды и возмущения. Да как он мог в такой вечер отправиться на политическое собрание? Подумаешь, политическое собрание. Уехать в тот самый вечер, когда на нее напали, когда с ней бог весь что могло случиться. «Какой же он бесчувственный! Какой эгоист!» И вообще он отнёсся ко всей этой истории с возмутительным спокойствием. Стоял и смотрел, как Сэм внёс её в дом, рыдающую, в разодранном до пояса платье. Он даже ни разу не дёрнул себя за бороду, пока она, обливаясь слезами, рассказывала ему, что произошло. Он только мягко спросил, «Лапочка, вас покалечили или вы просто перепугались?» От бешенства и слез она не в состоянии была вымолвить ни слова. И Сэм сказал, что она просто перепугалась. Я так считаю, это потому, что они платье ей разорвали. Ты молодчина, Сэм, и я не забуду, что ты для нас сделал. Если я чем-то могу тебе отплатить... Да, сэр, вы можете послать меня в Тару, только побыстрее. янки -то ведь за мной охотится Фрэнк и это выслушал спокойно, ни о чём не спрашивая. Вид у него был такой же, как в ту ночь, когда Тони постучался к ним в дверь. Это где чисто мужское дело, и решение надо принимать без лишних слов и эмоций. Иди садись в двуколку, я велю Питеру довести тебя до Рафендреди. Ты побудешь там в лесу до утра, а потом на поезде поедешь в Джонсборо. Так оно будет безопаснее. Ну, лапочка, перестаньте же плакать. Всё прошло, и ничего с вами особенного не случилось. «Мисс Питти, могу я попросить у вас нюхательных солей? А ты, мамушка, принеси-ка, мисс Скарлетт, бокал вина». Тут Скарлетт снова разрыдалась, на этот раз от ярости. Она ожидала услышать слова утешения, возмущения, угрозы, мести. Она предпочла бы даже, чтобы Фрэнк накинулся на нее. Сказал, что как раз об этом он и предупреждал ее. Что угодно, только не это безразличие. Ведь ей же грозила опасность он делал вид, будто всё это ерунда. Он, конечно, был мил с ней и мягок, но так, словно сам в это время думал о чём-то другом, куда более важном. И этим важным событием оказалось всего-навсего какое-то никчёмное политическое собрание. Скарлетт ушам своим не поверила, когда Фрэнк сказал, чтобы она переоделась. Он отведёт её к Мелани на вечер. «Должен же он понимать». Через какое страшное испытание она прошла. Должен бы понимать, что не хочет она торчать весь вечер у Мелани. Она так измучилась, и нервы ее так напряжены. Ей нужен покой, тепло, лечь в кровать, накрыться одеялом, положить горячий кирпич к ногам, выпить горячего пунша, чтобы прийти в себя. Если бы он действительно любил ее, ничто не заставило бы его покинуть жену в такой вечер. Он бы остался дома. Держал бы ее за руку, повторял бы снова и снова, что случись с ней что-нибудь, он бы этого не пережил. Вот вернется он домой, и останутся они одни, она все ему выложит. В маленькой гостиной Мелани было мирно и тихо, как всегда в те вечера, когда Фрэнк и Эшли отсутствовали, а женщины собирались вместе и шили. Комната была теплая и, казалась веселой при свете камина. Настольная лампа бросала желтый отблеск на четыре гладко гладкопричесанные головы, склоненные над шитьем. Четыре юбки падали на пол скромными складками. Восемь маленьких ножек грациозно покоились на низеньких скамеечках. Из детской сквозь открытую дверь доносилось ровное дыхание Уэйда, Эллы и Бо. Арчи сидел на стуле у камина, повернувшись к огню спиной, жевал табак и что-то старательно вырезал из кусочка дерева. Этот грязный лохматый старик выглядел рядом с четырьмя прибранными изящными дамами столь нелепо, как если бы рядом с четырьмя кошечками уселся старый, злющий, седой сторожевой пёс. Мелани недолго и нудно рассказывала о последней выходке даморфисток, и в мягком голосе её звучало возмущение. Они никак не могли договориться с хоровым клубом джентльменов относительно программы будущего выступления и явились днем к Мелани с заявлением, что вообще выходят из музыкального кружка. Мелани пришлось пустить в ход все свои дипломатические способности, чтобы уговорить их не спешить с решением. Скарлетт еле сдерживалась, чтобы не крикнуть. «Пошли они к черту, эти дамы-орфистки!» Ей не терпелось поговорить о собственных переживаниях. Ее буквально распирало от желания рассказать обо всем во всех подробностях, чтобы, напугав других, самой избавиться от страха. Хотелось описать свою храбрость и тем убедить самую себя, что она и в самом деле была храброй. Но всякий раз, как она заговаривала, Мелани умело переводила беседу в другое, более спокойное русло. Это безмерно раздражало Скарлетт. до «Да чего же все они мерзкие, не лучше Фрэнка! Как могут они держаться так спокойно и безмятежно, когда она едва избегла столь страшной участи. Да не просто невежливы, не дают ей возможности облегчить душу, рассказав о случившемся. А то, что с ней произошло, потрясло ее куда больше, чем она склонна была признаться, даже самой себе. Стоило ей вспомнить об этом чернокожем, который, осклабясь, смотрел на нее из сумеречного леса, как ее пробирала дрожь. А вспомнив о чёрной руке, схватившей её за горло, и представив себе, что могло бы случиться, не появись так вовремя большой Сэм, она ниже опускала голову и крепко зажмуривалась. Чем дольше сидела она в этой комнате, где всё дышало миром и молча пыталась шить, слушая голос Мелани, тем больше напрягались её нервы. Казалось, вот сейчас, тоненько звякнув, они лопнут, как лопается у банжа натянутая струна. Звук ножа строгающего дерева раздражал ее, и нахмуро посмотрела на Арчи. Внезапно ей показалось странным, что он сидит тут и возится с этой деревяшкой. Обычно, оставаясь вечерами охранять их, он ложился на диван и засыпал, и при этом так отчаянно храпел, что его длинная борода подпрыгивала при каждом схрапе. А еще более странным было то, что ни Мелани, ни Индия даже не намекнули ему, что хорошо бы подстелить газету, а то стружка разлетается по всему полу. Он уже изрядно насорил на коврике перед камином, но они этого словно бы и не замечали. Пока Скарлетт смотрела на Арчи, он вдруг повернулся к огню и сплюнул свою жвачку с таким трубным звуком, что Индия, Мелани и тётя Питти подскочили, точно рядом с ними разорвалась бомба. «Да неужели обязательно так громко плеваться?» — воскликнула Индия звенящим от раздражения голосом. Скарлетт в изумлении подняла на Индию глаза. Обычно она была такая сдержанная. Арчи же, немало не смутившись, в упор посмотрел на Индию. «Выходит, обязательно», — холодно заявил он и снова сплюнул. Мелани, в свою очередь, хмуро взглянула на Индию. «Я всегда была так рада, что наш дорогой папочка не жевал табака», — начала было тетю Питти, и Мелани, нахмурясь еще больше, резко повернулась к ней. «Да перестаньте, тетушка, это же бестактно!» Скарлетт еще ни разу не слышала, чтобы не говорила таким тоном. «Ах ты, батюшки!» Тетя Питя опустила шитьё на колени и обиженно надулась. «Ну, скажу я вам, просто не понимаю, что это на всех вас сегодня нашло. Вы с Индией обе такие злющие, такие раздраженные. Точно две старые перечницы!» Слова ее повесли в воздухе. Мелани даже не извинилась за свою резкость, а лишь усиленно заработала иглой. стижки то у тебя получаются с целый дюйм», не без ехидства заметила тетя Питти. «Все это придется распороть. Да что с тобой?» Но Мелани и тут ничего не ответила. «А ведь и в самом деле с ними что-то происходит», подумала скарлет «Быть может, она была слишком занята собственными страхами и чего-то не заметила?» Да, несмотря на все старания не придать этому вечеру атмосферу, какая царилась здесь в любой из пятидесяти других, что они провели вместе, сегодня в воздухе чувствовалась нервозность, которую нельзя было объяснить только тревогой и возмущением по поводу того, что произошло несколькими часами раньше. Скарлетт из подтишка оглядела сидевших в гостиной женщин и вдруг перехватила взгляд Индии. Ей стало не по себе. Такой в этом испытующем взгляде был бесконечный холод, более сильный, чем ненависть, и более оскорбительный, чем презрение. «Точно я виновата в том, что случилось», — возмущенно подумала Скарлетт. Индия теперь взглянула на Арчи. Во взгляде ее была уже не досада, а вопрос и смутная тревога. Но Арчи не ответил на ее взгляд. В эту минуту он смотрел на Скарлетт, таким же холодным, жёстким взглядом, каким только что смотрела Индия. Унылая тишина воцарилась в комнате. не перестала поддерживать разговор, и Скарлетт услышала, как на дворе завывает ветер. Вечер стал вдруг удивительно неуютным. Теперь Скарлетт отчётливо почувствовала, насколько у всех напряжены нервы, и подумала, что атмосфера, вероятно, весь вечер была такой.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 Стояло треснуть полену в камине, как обе вздрагивали, точно слышали чьи-то крадущиеся шаги. Что-то было не так, но Скарлетт терялась в догадках, что именно. Что-то происходило, а что она не знала. Взглянув на пухлое простодушное лицо тети Пити, которая сидела обиженно надувшись, Скарлетт поняла, что старушка тоже ничего не знает. А вот Арчи, Мелани и Индия знают.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 Просто мне противно присутствовать при том, как вы поносите такого прекрасного человека. Ведь, мистер Кеннеди, к вашему сведению... Индия!» — предостерегающе воскликнула Мелани, крепко сжав в руках шитьё. «По-моему, я знаю своего мужа лучше, чем вы», — заметила Скарлетт. Намечалась ссора, первая открытая ссора с Индией. От этой перспективы у Скарлетт сразу поднялось настроение, и нервозность как рукой сняло.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 не раскатывали бы по городу, выставляя себя на показ, в расчёте, что все мужчины станут восторгаться вами. Вы сегодня получили по заслугам, и будь на свете справедливость, вам досталось бы ещё пущи». «Ох, Индия, замолчи!» — воскликнула Мелани. «Пусть говорит!» — выкрикнула скарлет «Мне это очень даже нравится. Я всегда знала, что она меня ненавидит, но слишком она двуличная, чтобы признаться в этом.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 «Изволь молчать, ты же обещала!» «Девочки, девочки!» — взмолилась мисс Питти, пэт, губы у нее дрожали. «Чего я не знаю?» Скарлетт в бешенстве вскочила и встала перед кипевшей от гнева Индии и с мольбой смотревшей на Индию Мелани. «Раскудахтались, как куры!» — неожиданно изрек Арчи, и в голосе его прозвучало бесконечное презрение.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 Мелани словно парализовала от страха, и она только молча смотрела Рету в лицо. «Какого черта?» — начала была скарлет «Заткнитесь!» — прикрикнул на нее Арчи. «И вы тоже, мисс Мелли. А ты, чертов подлипала, убирайся отсюда!» «Нет, Арчи, нет!» — воскликнула Мелани, и, словно желая защитить Рета от Арчи, положила дрожащую руку Рету на плечо. «Что случилось? Откуда, откуда вам стало известно?»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 Мелани даже пошатнулась, словно ее ударили чем-то тяжелым. Но Ред, быстро обхватив за талию, не дал ей упасть. «Не говори ему, он хочет тебя поймать!» выкрикнула Индия, глядя в упор на Реда сверкающими глазами. «Разве ты не слышала? Ведь он сам сказал, что был сегодня вечером с капитанами Янки!» Но Ред по-прежнему не удостаивал ее взглядом. Его глаза были прикованы к побелевшему лицу Мелани. «Скажите мне, куда они поехали?»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 до да отчаянной топот, мчащейся во весь опор лошади. «Янки идут сюда?» — вскрикнула тетя Питя. Маленькие ножки ее подкосились, и она плюхнулась на диван, забыв от испуга даже заплакать. «Да что происходит? Что это значит? Если вы сейчас же все не скажете, я с ума сойду!» Скарлетт схватила Мелани за плечи и так тряхнула ее, точно хотела силой вытрясти ответ. «Что это значит?» «А то, что вы, по всей вероятности, явитесь причиной смерти Эшли и мистера Кеннеди». Несмотря на страх, в голосе Индии звучали злорадные нотки. «И перестаньте трясти Мелли, она сейчас лишится чувств». «Ничего подобного», — еле выговорила Мелани, хватаясь за спинку стула. «Господи, господи, я ничего не понимаю. Убили Эшли? Ну, пожалуйста, кто-нибудь скажите же мне!» Голос Арчи проскрипел как дверь на ржавых петлях, оборвав причитание Скарлетт. «Досадитесь «Да вы», — коротко приказал он. «Возьмите свое шитье, и шейте, будто ничего не случилось. Ведь Янки, может, уже с заката за этим домом следят. Садитесь, — говорят вам, — и шейте». Дрожащие от испуга женщины повиновались, и даже Питти трясущимися руками взяла носок. Глаза ее, широко раскрытые, как у испуганного ребенка, вопрошающе перебегали с одного лица на другое. «Где Эшли? Что с ним случилось, Мелли?» — вырвалась у Скарлетт. «А где ваш муж? Он вас не интересует?» Светлые глаза Индии горели неуемным ехидством. Она комкала и разглаживала рваное полотенце, которое собиралась латать. «Индия, прошу тебя!» — Мелани сумела овладеть голосом, но побелевшее взволнованное лицо и измученные глаза — Выдавали, в каком она находится напряжение «Скарлетт, возможно, нам следовало сказать тебе, но... но... Ты столько пережила сегодня, что мы... что Фрэнк решил... И к тому же ты всегда была так настроена против клана». «Клана». Скарлетт произнесла это слово так, будто никогда его не слышала и понятия не имела, что оно значит. И вдруг воскликнула. «Клан». Но Эшли же не в Кук-Лук-Склане. И Фрэнк не может там быть. Он же мне обещал. «Конечно, мистер Кеннеди в Кук-Лук-Склане. И Эшли тоже. И все мужчины, которых мы знаем», — выкрикнула Индия. «Они же настоящие мужчины, верно? Притом белые и южане. Вам следовало бы гордиться своим мужем, а не вынуждать его втихомолку убегать из дому. Точно он идет на постыдное дело и...» «Значит, вы все это знали, а я нет?» «Мы боялись, что ты расстроишься», — сокрушенным видом сказала Мелани. «Так вот куда они ездят, когда говорят, что едут на политическое собрание?» «Ах, он же обещал мне! А теперь Янки придут и отберут мои лесопилки и лавку и посадят его в тюрьму!» она что намекал Ред Батлер?» Индия метнула на Мелани несказанно испуганный взгляд. Скарлетт скачила, швырнув на пол шитьё. «Если вы мне не скажете, я сейчас же поеду в город и сама всё выясню. Всех буду спрашивать, пока не узнаю». «Садитесь, я вам скажу», — заявил Арчи, пригвождая её к месту своим единственным глазом. «Вот вы раскатывали сегодня где ни след и попали в беду, а теперь мистер Уилкс и мистер Кеннеди и другие отправились убивать этого негра и этого белого, если сумеют их найти. Вообще весь палаточный городок хотят смести. И если этот подлипало правду, сказал, значит, янки чего-то заподозрили, или даже чего-то узнали и послали солдат, чтобы устроить там западню. И наши люди в капкан и попадут. А если этот батлер сказал неправду, тогда, значит, он шпион, и он выдаст их янке, и наших все равно убьют. А если он их выдаст, то я убью его». И пусть это будет последним делом моей жизни. А если их не убьют, тогда, значит, всем им придется текать от Седова в Техас и сидеть там тихо, и, может, они никогда уж и не воротятся сюда. А все вы виноваты, и руки у вас в крови». Страх сменился на лице мало невозмущением Она увидела по лицу Скарлетт, что та начала прозревать, и ее захлестывает ужас. Мелани встала и положила руку на плечо Скарлетт. «Еще одно слово, и ты уйдешь из этого дома, Арчи», решительно заявила Мелани. «Она ни в чем не виновата. Просто она вела себя, вела себя так, как считала нужным. А наши мужчины ведут себя так, как они считают нужным. И все люди должны так поступать. Мы не все одинаково думаем и одинаково поступаем. И неверно, неверно судить о других по себе. «Как вы с Индией можете говорить так жестоко? Ведь муж Скарлетт, да, возможно, и мой, возможно...» чу тихо прервал ее Арчи. «Садитесь, мэм. Слышите? Лошади!» Мелани опустилась в кресло, взяла одну из рубашек Эшли и, низко склонив голову, бессознательно принялась сдирать с нее кружева и сворачивать в клубок. Копыта цокали теперь совсем громко. Всадники явно приближались к дому развякивали у дела, скрипела кожа, звучали голоса. Стук копыт замер у парадного входа. Чей-то голос, перекрыв все остальные, что-то скомандовал, и послышался топот ног. Кто-то бежал через дворик к задней двери. У сидевших в гостиной было такое ощущение, будто тысячи враждебных глаз уставились на них в незашторенное окно фасада, и четыре женщины, терзаясь страхом, ниже пригнулись к своему шитью и усиленно заработали иглой. Сердце бешено выстукивало у Скарлетт в груди. «Я убила Эшли. Я убила его». В эту минуту у нее даже не мелькнула мысли о том, что, возможно, убили и Фрэнка. Она видела лишь Эшли, распростертого у ног кавалеристов Янки, его светловолосую голову в крови. В дверь резко постучали. И Скарлетт взглянула на Мелани. На маленьком напряжённом личике появилось новое выражение. Выражение спокойствия и отчуждённости, какое она только что видела на лице Ретта Баттлера. Этакое спокойное безразличие, какое придаёт своему лицу игрок в покер, когда блефует, имея лишь две пары на руках. «Арчи, открой дверь», — спокойно сказала Мелани. Сунув нож за голенище и поправив заткнутый за пояс пистолет, Арчи проковылял к двери и распахнул ее. Увидев в проеме капитана Янки и целый взвод синих мундиров, Питти пискнула, как мышка, почувствовавшая, что попала в ловушку. Остальные молчали. Скарлетт с облегчением обнаружила, что знает офицера. Это был капитан Тони Джеффери, один из приятелей Ретта. Она продала ему лес для дома. Она знала, что это джентльмен. А раз джентльмен, то, быть может, не потащит их в тюрьму. Он тоже сразу признал ее и, сняв шляпу, несколько смущенно поклонился. «Добрый вечер, миссис Кеннеди. Которой из вас, дамы, будет миссис Уилкс?» «Я миссис Уилкс», — отозвалась Мелани и поднялась. Несмотря на свой маленький рост, выглядела она весьма внушительно. «Чему я обязана этим вторжением?» Глаза капитана быстро пробежали по комнате, на мгновение задержавшись на каждом лице. Затем он перевел взгляд на стол и на вешалку для шляп, словно ища следов мужского присутствия. «Я хотел бы побеседовать с мистером Уолксом и мистером Кеннеди, если можно». «Их нет здесь», — сказала Мелани, и ее обычно мягкий голосок звучал холодно. «Вы уверены?» «Вы только посмеете не поверить, миссис Уилкс», — сказал Арчи, раздувая бороду. «Извините, миссис Уилкс, я вовсе не хотел вас обидеть. Если вы даете мне слово, я не стану обыскивать дом». «Я даю вам слово, но можете обыскать дом, если хотите. Они в городе, на собрании в лавке мистера Кеннеди». «Их нет в лавке, и сегодня вечером нет никакого собрания», — мрачно сказал капитан. Мы подождем на улице, пока они вернутся». Он отвесил поклон и вышел, закрыв за собой дверь. Оставшиеся в доме услышали резкие, слегка приглушенные ветром слова команды. «Стать по одному у каждого окна и двери!» Раздался топот ног. Скарлетт вздрогнула от страха, увидев бородатые лица, смотревшие на них в окна. мало не села и потянулась за книгой на столе. Рука ее дрожала. Это был потрёпанный экземпляр отверженных книги которые упивались солдаты Конфедерации. Они читали ее «Убивачных огней» и с мрачным удовольствием называли «Отверженные генерала Ли». Мелани раскрыла книгу на середине и принялась читать ровным голосом, отчетливо произнося слова. «Шейти», — скомандовал Арчи хриплым шепотом, и три женщины, черпая мужество в спокойном голосе Мелани, снова склонились над шитьем. Сколько времени читала Мелани под взглядами внимательно наблюдавших за ней глаз, Скарлетт понятия не имела. Но ей казалось, это длилось не один час. Она не слышала ни слова из того, что читала Мелани. Теперь она думала уже не только о Бешли, но и о Фрэнке. Так вот, чем объяснялось его нарочитое спокойствие сегодня вечером. А ведь он обещал ей что никогда не будет иметь ничего общего с куклу к скланам. Этой-то беды она и боялась. Вся работа за целый год теперь пойдет прахом. Все ее старания и страхи, и муки, когда она, не покладая рук, трудилась, несмотря на дождь и холод, все зря. Но кто бы подумал, что этот старый трус Фрэнк может связаться с куклу к скланам?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 смотрела вниз на мёртвого Янки, нежное застенчивое существо, превращённое обстоятельствами в настороженную, разъярённую тигрицу. Мелани широко распахнула породную дверь. «Тащите его сюда, капитан Батлер!» — крикнула она звонким, не нелишённым яда голосом. «Вы, должно быть, опять напоили его до бесчувствия! Тащите же его сюда!»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 «В борделе у красотки вотлинг несколько смущенно пояснил Ред. «И он там был, и Хью, и Фрэнк Кеннеди, и доктор Мид, и...» «Словом, целая компания. Мы там кутнули, привесила. Шампанское, девочки. У... у красотки вотлинг Голос Мелани взвелся и оборвался, исполненный такой боли, что все в испуге посмотрели на нее. Она схватилась за грудь, и прежде чем Арчи успел подхватить, ее лишилось чувств. Поднялась суматоха. Арчи подхватил мелони на руки. Индия кинулась на кухню за водой. Тетя Питя и Скарлетт обмахивали мелони и хлопали ее по рукам. А Хью Элсинг громовым голосом снова и снова повторял. «Вот, радуйтесь, натворили беды, натворили!» «Ну, теперь весь город об этом узнает», — рассвирепев сказал Ред. «Надеюсь, ты доволен, Том. Завтра в Атланте ни одна жена не будет разговаривать с мужем». «Рэд, я понятия не имел». Капитан даже вспотел, хотя из распахнутой двери в спину ему дул холодный ветер. «Стойте-ка! А вы можете поклясться, что они были у... у этой красотки?» «Черт побери, конечно!» — буркнул Рэд. «Да пойди спроси красотку, если мне не веришь». А теперь разреши-ка я отнесу миссис Уилкс в спальню. Давай ее мне, Арчи. Да, конечно, я ее донесу. Мисс Питти, идите вперед с лампой. Он легко взял из рук Арчи безжизненную Мелани. А ты уложи-ка мистера Уилкса в постель, Арчи. Я после этой ночи не желаю ни видеть его, ни даже здороваться с ним. Тетю Питти, державшую лампу, так била дрожь, что дому явно грозила опасность пожара. Но Питти все же не выронила лампы и прошагала с ней в темную спальню. Арчи, буркнув что-то, снова просунул руку под мышку Эшли и приподнял его. «Но я же должен арестовать этих людей!» Уже выйдя в темный коридор, Ретт обернулся. «Так арестуешь их утром. Они же не могут удрать, видишь, в каком они состоянии. Кстати, я до сих пор не знал, что нельзя напиваться в борделе». — О, Господи, Том, да пятьдесят человек подтвердят тебе, что они были у красотки. — Всегда найдется пятьдесят свидетелей, чтобы подтвердить, что южанин был там, где его не было, — мрачно заметил капитан. — Пошли со мной, мистер Элсинг, а мистер Уилкса я оставлю под честное слово. — Я сестра мистера Уилкса и ручаюсь, что он к вам придет, — ледяным тоном сказала Индия. — А сейчас, может быть, вы все-таки уйдете? Вы так уже доставили нам немало неприятных минут. Чрезвычайно об этом сожалею. Капитан неловко поклонился. Смею лишь надеяться, что они смогут доказать, что в самом деле были у мисс Миссис Мотлинг. Вы передадите брату, чтобы он завтра утром явился к начальнику военной полиции для объяснений. Индия холодно кивнула, и, взявшись за ручку двери, молча дала понять капитану, что ему пора бы уже и честь знать. Капитан с сержантом попятились, Хью Элсинг вышел следом, и Индия захлопнула за ними дверь. Даже не взглянув на Скарлетт, она быстро подошла к окнам и опустила шторы. А у Скарлетт подгибались колени, и чтобы не упасть, она ухватилась за спинку кресла-качалки, в которой только что сидел Эшли. Опустив глаза, она вдруг увидела на подушке спинки темное влажное пятно величиной с ладонь. Ничего не понимая, она провела по нему рукой и, к своему ужасу, обнаружила на пальцах что-то липкое, красное. «Индия!» — прошептала она. «Индия! Эшли! Он ранен!» «Вы полная идиотка! Неужели вы думали, что он и в самом деле пьян?» Индия резко дернула вниз последнюю штору и бегом кинулась в спальню. Скарлетт бросилась за ней, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. Высокая фигура Ретта закрывала весь дверной проем, но Скарлетт поверх его плеча увидела Эшли. Смертельно бледный, он неподвижно лежал на постели. Мелани, на редкость быстро оправившаяся от обморока, разрезала вышивальными ножницами его намокшую от крови рубашку. Арчи держал лампу над самой кроватью, а свободной рукой, той, на которой были искорежены пальцы, — щупал Эшли пульс. «Он умер?» — одновременно воскликнули Индия и Скарлетт. «Нет, просто без сознания от потери крови. Он ранен в плечо», — сказал Ред. «Зачем вы привезли его сюда, дурак вы эдакий?» — воскликнула Индия. «Пустите меня к нему! Дайте же пройти! Зачем вы привезли его сюда, чтобы его арестовали?» Он слишком ослаб и не мог ехать и мне больше некуда было вести его, мисс Уэлкс. К тому же вы хотели бы, чтобы он уехал из родных краев, как Тони Фонтейн? Вы что, хотите, чтобы добрая дюжина ваших соседей перебралась в Техас и жила там под вымышленными именами до конца своих дней? А так еще есть шанс вытянуть их всех из беды, если красотка... Пропустите меня! Нет, мисс Уэлкс для вас имеется другое занятие. «Вам надо идти за доктором, не за доктором Мидом. Он замешан в этом деле и, скорее всего, дает сейчас объяснение Янке. Найдите какого-нибудь другого врача. Вы не боитесь идти одна ночью?» «Нет», — сказала Индия, светлые глаза ее сверкнули. «Не боюсь». Она сдернула с крючка в холле накидку Мелани с капюшоном. «Я пойду за старым доктором Дином». Сделав над собой усилие уже другим, более спокойным тоном, она добавила. «Извините, что обозвала вас шпионом и дураком. Я ведь не знала. Я глубоко признательна вам за то, что вы сделали для Эшли, хотя по-прежнему презираю вас. Я высоко ценю искренность и благодарен вам за нее». Рэд поклонился, уголки его губ опустились в иронической усмешке. «А теперь идите скорее до да, задними дворами, и когда будете возвращаться, не входите в дом, если увидите, что вокруг него солдаты». Индия снова бросила встревоженный взгляд на Эшли и, запахнувшись в накидку, быстро пробежала по коридору к черному ходу и тихо выскользнула в ночь. Скарлетт, напрягая зрение, старалась рассмотреть поверх плеча Ретта, что происходит в комнате за его спиной, и сердце ее учащенно забилось, когда она увидела, как Эшли открыл глаза. не схватив с умывальника сложенное в несколько раз полотенце, приложила его к раненому плечу, И Эшли, желаю успокоить ее, ответил слабой улыбкой. Скарлетт почувствовала на себе проницательный, тяжелый взгляд рета и поняла, что на лице ее написаны все обуревавшие ее чувства. Но ей было все равно. Эшли истекает кровью, быть может, умирает. И она, которая так любит его, повинна в том, что плечо его пробито пулей. Ей хотелось кинуться к его постели, опуститься на колени. Обнять его, прижать к себе, однако ноги у нее так дрожали, что она не могла ни шагу сделать. Зажав рукой рот, она стояла и смотрела, как Мелани взяла свежее полотенце, снова приложила к его плечу и надавила, словно хотела силой заставить кровь вернуться в тело. Но полотенце мгновенно стало красным. «Разве может человек так истекать кровью и все еще жить?» Но, слава богу, на губах Эшли не было кровавые пены. Ах, эти кровавые пузыри, предвестники смерти! Скарлетт так отчетливо помнила их после того страшного дня битвы при Персиковом ручье, когда раненые умирали на лужайке у тети Пити, испуская окровавленным ртом последний вздох. «Возьмите себя в руки», — сказал Ретта, голос его прозвучал жестко, чуть насмешливо. «Он не умрет». «А теперь пойдите и посвятите миссис Уилкс. Мне нужно послать кое-куда Арчи». Арчи поверх лампы взглянул на рета «Вы мной не командуйте», — коротко отрезал он, перемещая языком табачную жвачку за другую щеку. «Делай то, что он скажет», — сурово приказала Мелани. «Да быстро». «Все делай, что скажет капитан Батлер. Скарлетт, возьми у него лампу». Скарлетт вошла в комнату и взяла лампу обеими руками, чтобы не уронить. Глаза Эшли снова закрылись. Его голая грудь медленно приподнялась и быстро опустилась. И между испуганно заметавшимися пальчиками Мелани потекла красная жидкость. Скарлетт смутно слышала, как Арчи проковылял через комнату к Рету, слышала, как Рет что-то быстро говорил, понизив голос. Все ее мысли были настолько поглощены Эшли, что до её сознания дошли лишь обрывки того, что сказал Рэд. «Возьми мою лошадь. Она привязана у дома. Скочи во весь опор». Арчи что-то буркнул вопросительно, и Скарлетт услышала, как Рэд ответил. «Бывшая плантация Сальвана. Балахоны найдёшь в дымоходе самого большого камина. Сожги их». «Угу», — снова буркнул Арчи. «И там ещё два... человека в погребе. Постарайся уложить их на лошадь и отвезти на пустырь, что за домом красотки». Между ее домом и железной дорогой будь осторожен. Если тебя увидят, то повесят. А вместе с тобой и всех нас. Положи их на том участке, а рядом брось пистолеты. Нет, лучше вложи им в руки. Вот, бери мои. Обернувшись, Скарлетт увидела, как Ред завел руку под фалды сюртука и извлек два пистолета. Арчи взял их и сунул себе за пояс. Дай из каждого по выстрелу. Так оно будет выглядеть, будто они пристрелили друг друга. Понял? Арчи кивнул точно он и в самом деле все понял, и в его холодном взгляде промелькнуло уважение. А вот Скарлетт ничего не поняла. Последние полчаса были таким кошмаром, что ей казалось, теперь уже ничто никогда не станет ясным и понятным. Однако Ред, видимо, прекрасно разбирался во всей этой путанице, и Скарлетт немного успокоилась. Арчи уже повернулся было, чтобы идти, но вдруг остановился, вопрошающий глядя на Ретта своим единственным глазом. Он? Да. Арчи опять что-то буркнул и сплюнул на пол. «Не шуточки», — сказал он и заковылял через холл к черному ходу. Что-то в этом тихом обмене вопросами и ответами вызвало у Скарлетт новый прилив страха и догадок, и страх этот начал расти в груди, наполняя ее холодом и когда он прорвался наружу... «А где Фрэнк?» — воскликнула она. Ред быстро пересек комнату и подошел к постели Эшли. Его широкоплечья фигура двигалась по кошачьи бесшумно и легко. «Всему свое время», — сказал он и слегка улыбнулся. «Не наклоняйте лампу, скарлет Вы же не хотите сжечь мистера Уилкса?» «Мисс Мелли». Мелани, как хороший солдат, ожидающий команды, быстро подняла на него глаза, даже не заметив от волнения, что Ред впервые фамильярно назвал ее по имени. «Прошу прощения, я хотел сказать, миссис Уилкс...» «Ах, капитан Батлер, пожалуйста, не извиняйтесь. Я почту за честь, если вы будете звать меня Мелли, без всякой мисс. У меня к вам такое чувство, будто вы мой... мой брат. Или, ну, по крайней мере, двоюродный. Какой же вы добрый и какой умный!» «Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас за всё?» «Спасибо», — сказал Ред и на какое-то мгновение даже смутился. «Я не должен был бы себе это позволять, но мисс Мелли...» Извиняющимся тоном продолжал он. «Мне, право, жаль, что пришлось сказать, будто мистер Уиллкс был в доме красотки Вотлинг. Мне очень жаль, что пришлось его и остальных втянуть в такую... такую... Но когда я уехал от вас... Надо было что-то срочно придумать, и ничего другого мне в голову не пришло. Я знал, что моему слову поверят, потому что у меня много друзей среди офицеров Янки. Они оказывают мне сомнительную честь, считая за своего, ибо знают мою, назовем это, непопулярность среди земляков. Я, видите ли, действительно играл в покер в баре у красотки сегодня вечером, И там было с десяток солдат Янки, которые могут это подтвердить. А красотка и ее девочки с восторгом будут до посинения утверждать, что мистер Уилкс и все остальные провели весь вечер у них наверху. И Янки поверят им. В этом отношении Янки — странные люди. Им невдомек, что женщины м -м, определенной профессии способны быть преданными патриотками. Янки не поверили бы ни одной добропорядочной атлантской леди, Поклянись она в том, что мужчины, отправившиеся сегодня на собрание, находились там-то, но они поверят клятве женщин легкого поведения. Я думаю, можно надеяться, что с помощью честного слова одного подлипалы и десятка женщин легкого поведения удастся вызволить ваших мужчин из беды. При последних словах на лице его появилась сардоническая усмешка, которая тут же исчезла ибо Мелани в эту минуту повернулась к нему с выражением безграничной благодарности во взгляде. «Капитан Батлер, вы такой умница! Да вы могли сказать, что они были сегодня вечером в аду, лишь бы это спасло их. Потому что ведь я-то знаю, как знают и все, чье мнение мне дорого, что мой муж никогда не бывал в таких мерзких местах». «Видите ли, — несколько неуверенно произнес ред Дело в том, что он в самом деле был сегодня у красотки. Мелени с ледяным видом выпрямилась. Вы никогда не заставите меня поверить подобной лжи. Прошу вас, мисс Мели, дайте мне объяснить. Когда я сегодня вечером прискакал в бывшее поместье Салливана, то обнаружил там раненого мистера Вулкса и с ним Хью Элсинга, доктора Мида и старика Мэри Уозера. Но он же совсем старый. — воскликнула Скарлетт. «Мужчины в старости способны глупить. И еще вашего дядю Генри». «О, Господи, смилуйся над нами!» — воскликнула тетя Питти. Остальные после схватки с солдатами разбежались, и эта группа вернулась на плантацию Салливана, чтобы спрятать в трубе свои балахоны и посмотреть, насколько тяжело ранен мистер Уилкс. Если бы не его рано, они бы уже сейчас мчались в Техас. Все без исключения. Но ему так далеко было не доехать. А бросать они его не хотели. Необходимо было найти алиби, чтобы доказать, что они находились совсем не там, где были на самом деле. И я всех их объездными путями привез к красотке вотлинг «А, понятно. Прошу извинить меня за резкость, капитан Батлер. Теперь я понимаю, что необходимо было отвести их туда, но... Ах, капитан Батлер, люди же наверняка видели, когда они туда заходили. Никто нас не видел. Мы прошли в дом через черный ход, которым никто, кроме его обитательниц, не пользуется. Он выходит на железнодорожное полотно. Там всегда темно и дверь заперта. Тогда каким же образом? У меня есть ключ. Кордка ответил ред, спокойно встретясь с Мелони взглядом. Поняв, что это означает, Мелони так смутилась, что затерпела полотенце, и оно съехало с плеча Эшли. "Я вовсе не хотела любопытствовать", глухо сказала она и густо покраснев, поспешно вернула полотенце на место. "Сожалею, что пришлось говорить даме о таких вещах". "Так значит, это правда?" — подумала скарлет и сердце у нее почему-то упало. Значит, он действительно живет с этой отвратительной вотлинг И ему принадлежит ее дом. Я позвал красотку и все ей объяснил. Я дал ей список тех, кого сегодня вечером не было дома. И она с девочками под присягой подтвердит, что все эти люди провели сегодняшний вечер у нее. Затем, чтобы наш уход не прошел незамеченным, Она позвала двух вышибал, которых держат в доме для порядка, и велела им спустить этих хвативших лишку пьяницы скандалистов с лестницы, а мы при этом отчаянно сопротивлялись, протащить через бар и вышвырнуть на улицу. Он усмехнулся, видимо, вспомнив, как это было. Доктор Митт оказался совсем никудышным пьяницей. Его чувство собственного достоинства было явно уязвлено уже тем, что он находится в таком месте. «А вот ваш дядя Генри и старик Мэри Уэзер лихо себя вели. Театр потерял двух великих актеров. Жаль, что они не пошли на сцену. Причем все это им явно нравилось. Боюсь, у вашего дяди останется синяк под глазом», — так разбушевался мистер Мэри Уэзер, он... В эту минуту дверь черного хода распахнулась, и вошла Индия, а следом за ней старый доктор Дин. Его длинные седые волосы были всклокочены. Под накидкой бугром выпирал лекарский саквояжек. Он молча кивнул всем и, быстро подойдя к постели, приподнял полотенце, лежавшее на плече Эшли. «Легкое не задето, слишком высоко», — сказал он. «Если ему не раздробило ключицу, то ничего серьезного. Ну-ка, дамы, дайте мне побольше полотенец и ваты, если у вас есть, а также книгу Ред взял у Скарлетт лампу и поставил на столик, а Мелани с Индией засуетились, выполняя указания врача. «Вам здесь нечего делать. Пойдемте со мной в гостиную, посидим у огня». Ред взял Скарлетт под руку и вывел из комнаты. В его голосе и в том, как он держал ее за локоть, была необычайная мягкость. «У вас ведь припоганный был день, верно?» Она позволила ему отвезти себя в гостиную и остановилась на ковре, поближе к камину, ее трясло. Боль догадки все разрасталась в груди. Впрочем, теперь это была уже не догадка, а уверенность. И уверенность страшная. Скарлетт посмотрела в застывшее лицо рета и на секунду лишилась дара речи. Потом все же спросила. «А Фрэнк тоже был у красотки Уотлинг?» «Нет», — голос рета звучал ровно. Арчи везет его сейчас на пустырь, что за домом, красотки. Он мертв, убит выстрелом в голову.